гостью и хозяину. Подали чай. «Мой господин Сунь Цуань и командующий Джоу Юй, — начал разговор Лусу, — велели передать любею что все десять областей Цзинь Джоу и Саньяна должны принадлежать Восточному У, поскольку войска Восточного У разгромили Цао Цао и спасли Лю Бэя но Лю Бэй с помощью коварства завладел этими землями, воспользовавшись плодами нашей победы. — Как можете вы, человек просвещенный, так говорить? — вскричал Джугэлян. — Пословица гласит, каждая вещь возвращается к своему хозяину. Дзинь Джо и Сянь всегда принадлежали любяо, а любей его родственник. Любяо умер, но жив его сын, и нет ничего удивительного в том, что дядя помог племяннику получить законное наследство. Но ведь сам-то Люци в Дзянси, а не здесь. Может быть, вы желаете его видеть? предупредительно спросил Джугайлян и сделал знак слугам. Вскоре слуги под руки ввели Люци. — Простите меня, — сказал Люци, обращаясь к Лусу, — я болен и не могу должным образом приветствовать вас. — А как вы поступите, когда наследника не будет в живых? — спросил Лусу, оправившись от изумления. — Вернете города нам? — Совершенно верно. Вернувшись к Джоу Юю, Лусу обо всем ему рассказал. — Когда еще? — «Люци умрет!» — раздраженно воскликнул Джоу Юй. «Он ведь молод в расцвете лет!» «Я видел Люци собственными глазами», — сказал Лусу. «Он увлекается вином и женщинами, излишества подорвали его силы. Он худ, как скелет, и харкает кровью. Не пройдет и полугода, как он умрет, и мы отберем дзинь «Между тем...» люб овладел назюнем дзижоу и саньянном ликовал и стал строить планы на будущее однажды к любею пришел его старый друг и выразил желание ему служить и посоветовал призвать к себе на службу мудрых и талантливых братьев из рода ма любей приказал послать за братьями явился только один по прозванию маля люббе принял его с почтеньем и спросил, как построить план обороны Дзинжоу и Саньяна. Дзинжоу и Саньян окружены врагами, сказал Ма Лян, и долго здесь не продержаться. Постарайтесь взять Улин, Чанша, Гуян и Лин-Лин. Да соберите побольше войск для дальнейших действий. Прежде всего надо брать Лин-Лин, потом Улин и Гуян а напоследок Чанша, и любей Бэй пошел походом на Лин Лин. Главные силы вел он сам, передовой отряд Джан Фэй, в части Джао Юнь, Джу Гэлян тоже шел с войском. Лин Линский правитель Лю Ду приказал своему сыну Лю Сяню и полководцу Син Дао Жуну с десятитысячным войском выйти из города и так расположить лагеря, чтобы закрыть проход между рекой и горами. Когда обе армии выстроились друг против друга, Синдао Жун выехал из строя с огромной боевой секирой, называемой «Рассекающие горы», и тут увидел, как заколыхалось желтое знамя над неприятельским строем. Воины расступились, и вперед медленно выехала колесница о четырех колесах. В ней сидел человек в шелковой повязке на голове, в накидке из перьев аиста, с веером в руке. «Я Джугалян из Наньяна», — произнес он. Я сокрушил бесчисленные полчища Цао-Цао. Так вам ли противостоять мне? Битву Красной Скалы выиграл Джоу Юй, а не ты, — рассмеялся в ответ Син Дао Жун и взмахнул секирой, намереваясь броситься на Джугаляна. Но Джугалян, не торопясь, повернул колесницу, и воины сомкнули за ним свои ряды. Синдао пробился сквозь вражеский строй, но колесница с желтым знаменем обогнула склон горы и вдруг исчезла, будто сквозь землю провалилась. А на Синдао мчался воин с копьем наперевес. Это был Джан фэй